Глава пятая Дзюзов втайне очень желал, чтобы случилась война. Он мечтал, как выступит в поход со своим стандартом «Не живота» и совершит подвиги не менее славные, чем совершил когда-то Ханзу. Но, как назло, в последнее время страна наслаждалась миром, управляемая твердой рукой сегунов из дома Токугава. В этой обстановке тишины и порядка нечего было и думать о походе с драгоценным стандартом. Правду говоря, Дзюза ничего не имел бы и просто, без всякой войны, пройтись со стандартом водруженным над шлемом по улицам, если бы это не было смешно. Впрочем, и не водружая стандарта, Дзюза всегда носил в своем сердце начертанный на нем девиз «Не щади живота». Все его поведение было проникнуто сознанием, что он служит этому девизу во всех случаях жизни. Это отражалось и на осанке Дзюза. Он ходил с гордым и неприступным видом. Не было ничего на свете, что заставило бы его поколебаться. Что бы ни случилось, он никогда не терял своего несокрушимого хладнокровия. Уже давно утратив всякое чувство страха, он ходил по свету крупными уверенными шагами, приятно ощущая, как гудит под его ногами земля. Ему было весело. Он проводил дни в неизменно хорошем расположении духа. Это приподнятое настроение... Внезапно было нарушено в один из осенних дней того же года. Кто-то из друзей передал ему совершенно неожиданный отзыв. К сожалению, этот человек еще не дошел до полного понимания. Отзыв исходил из уст Ягио Матеймона, преподававшего молодому князю фехтование мечом. Дзюза сначала даже не поверил. Он подумал, что это просто чей-то злостный навет. Но потом постепенно уверился, что это были подлинные слова Матаимона. Дзюза чувствовал, как в груди его кипит ярость. В самом деле, если бы отзыв касался чего-нибудь другого, а то ведь Матаимон намекал именно на то, что Дзюза не понимает в военном деле. Это теперь-то, когда Дзюза чувствовал себя совершенно уверенным во всех видах военного искусства. Честь воина не позволяла снести такую обиду. Дзюза решил не оставлять дело так, даром, что Матеймон был наставником самого молодого князя. Необходимо было выяснить, действительно ли были брошены Матеймоном эти слова или нет, в случае чего можно будет поручить дело восстановления чести и своему мечу. С таким решением Дзюза однажды явился с визитом к Ягю. Он вошел в переднюю его дома с таким чувством, словно это было логовище тигра. Время было послеполуденное. На улице моросил мелкий холодный дождь. Ягю Матаймон сидел, наклонившись над жаровней, устроенной в полу, и, помешивая в зале, жарил каштаны. Халат, какие носились в те времена, с короткими рукавами и укороченными полами, служил слабой защитой от холода. И Матаймон, которому уже перевалило за пятьдесят, зябко поеживался и оправлял устья рукавов. Вошедший слуга доложил о приходе Зюза. матымон промолвил с таким видом, словно ожидал этого. — Ага, пожаловал-таки. Он высморкался и, повернувшись к слуге, сказал. — Передай сначала, что я чувствую себя не совсем хорошо, и сижу дома, никуда не выхожу. А потом спроси у гостя, есть ли у него какое-нибудь экстренное дело. — Слушаю. Если будет настаивать, то проведи его сюда. Слуга вышел из комнаты, но вскоре снова показался в дверях, ведя за собой дзюза. Я узнал, что вы не совсем здоровы и отдыхаете. Прошу прощения, что нарушил ваш покой, но я пришел справиться у вас по одному делу. В тоне дзюза слышалась сдерживаемая резкость. Кого я вижу? Очень рад, что вы ко мне пожаловали. Простите, что принимаю вас в такой неприглядной обстановке. Подвигайтесь ближе к огню и сягая дону как холодно сегодня должно быть из за дождя ничего не так чтобы позвольте однако ближе к делу передавали мне якобы вы изволили сказать будто я не смыслю в военном деле мне хотелось бы узнать действительно ли вы изволили так выразиться Ха -ха -ха -ха. я то думал в чем дело оказывается вот оно что «Скажите на милость!» И Матеймон снова засмеялся вместо ответа. «Это еще более заделать Зюза за живое». «Как?» Он ставит серьезный вопрос, а собеседник пытается прикрыться смехом и свести все к шутке. «Хорошо же. В таком случае и у меня имеется решение». Зюза грозно поднял плечи и хотел было податься вперед, как вдруг что-то оглушительно щелкнуло словно раздался выстрел, и Дзюза увидел, что в его сторону летит какой-то круглый предмет. Дзюза не успел разобрать, что это было, но проворно схватил летящий предмет правой рукой. Ладонь почувствовала ожог, словно от прикосновения горящего угля. Но Дзюза даже не дрогнул, а только вперил гневный взор в Матеймона. «Ты что, шутишь? Испытываешь меня? Оставь меня, этим не запугаешь!» — говорили его налитые яростью глаза. «Ах, простите, не доглядел! Тут у меня каштаны жарятся!» Матэймон помешал металлическими палочками в зале и выгреб оттуда остальные каштаны. Дзю сидел, не проронив ни слова. Крепко сжав губы и не спуская глаз с хозяина, он нарочно держал на весу руку с зажатым в ней каштаном. Все выражение его лица говорило «Ну что? И ты еще будешь говорить, что я не смыслю в военном искусстве?» Но какая ловкость, какая ловкость! Изумительно, как всегда. Ну вот что и сигает Дона. Сейчас в вас летел жареный каштан. Но что, если это была бы ружейная пуля? Матеймон легким движением переменил позу и посмотрел прямо в лицо Дзюзу. Пусть летит что угодно. Дзюза еще раз крепко сжал в руке жареный каштан. Послышался хруст раздавливаемой скорлупы. «Нет, я спрашиваю, что вы сделали бы, если бы это была оружейная пуля? Тоже применили бы лозунг «Не щади живота»?» «Нет. Я полагаю, что при всей вашей твердости характера вы все же воздержались бы ловить пулю рукой. Завет «Не щади живота» — хороший завет, но в свое время. Вы не думаете так?» Матымон наклонился вперед, словно пытаясь заглянуть в лицо Дзюза. Несколько крупинок раздавленной скорлупы высыпалось из руки Дзюза на его шаровары. Вот по поводу чего я выразил тогда сожаление. Появляется бродячий самурай, для которого меч — средство торговли. Вы спешите вызвать его на поединок. Предлагают вам принять участие в турнире. Вы сразу заявляете желание сразиться на настоящих пиках. Летит в вас какой-нибудь предмет, как теперь? Вы без рассуждений хватаете его рукой. Вы проявляете изумительное искусство, но как вы думаете, нет ли во всем этом чего-то легкомысленного? На ваше счастье до сих пор все вам сходило с рук сравнительно благополучно. Но что будет, когда, не дай бог, вы промахнетесь? Как вы послужите вашему господину, когда это от вас действительно потребуется? Молоды вы еще, молоды. Вот в каком смысле я сказал, что вы еще не дошли до полного понимания пути воина. Впрочем, если мои слова обидели вас, я ничего не имею. Можете расправиться со мной, как хотите». Дзюза ничего не отвечал. Крупные капли дождя застучали по полу веранды. Матеймон продолжал. «Тот, кто щадит живот свой, разумеется, не имеет права становиться в ряды воинов». Воин, уважающий себя, не должен щадить живота. Об этом не может быть и речи. Тем не менее, девиз «не щади живота» не есть еще высшая истина. Как истина, он находится где-то посредине между высшей точкой и срединой. Настоящий, отважный человек чуть бережнее относится к жизни. Он щадит свою жизнь в обычное время для того, чтобы, не жалея, бросить ее в серьезном и важном случае. За всю же человеческую жизнь таких случаев выпадает не так уж много. Не кажется ли вам, что в обыкновенное время важно бережнее относиться к жизни, а так делать, как вы, натуживаться где нужно и не нужно, не щадя живота своего? Это, к примеру, сказать то же самое, что держать лук все время натянутым. В конце концов, он у вас ослабнет только. Как вы думаете, Исигая Дона, а? Не лучше ли приспустить ваш стандарт с надписью «Не щади живота»? Будете его таскать на себе с утра до вечера, только плечи затекут. Матаймон продолжал развивать свою мысль и дальше. Но голова Дзюза воспринимала уже не все. Сознание его сверлило мысль, что не даром Матаймон состоит наставником молодого князя в деле фехтования мечом. Это действительно крупная фигура, перед которой он, Дзюза, кажется совсем ребенком, хотя и считал себя до сих пор понимающим в военном искусстве. Когда он шел сюда, он весь горел задором. Теперь же у него сама собой склоняется голова перед этим человеком. От недавнего задора не осталось и следа. Дзюза простосердечно сознался в своем несовершенстве, попросил у матоимона прощения, за свое легкомысленное вторжение к нему, и распрощался. Дом Ягю находился возле моста Дабаси, перекинутого через внешний ров. Выйдя из ворот в рассеянном состоянии духа, Дзюза машинально направился через мост и только окликнутый слугой заметил, что идет не в ту сторону. Небо было еще пасмурно, но дождь уже перестал. Дзюза остановился на берегу рва и долго смотрел на неподвижную поверхность воды.